Глава 10. Предложение. Мы встречаемся в небольшом кафе в прилегающем к центру районе. Понимаю выбор локации, ни мне, ни Галине ни лишние глаза ни к чему. Вероятность того, что я запугал или подкупил Якуб, огромная. Но я сознательно иду на этот риск. Во-первых, у меня просто нет другого варианта, как минимум сейчас. Я всего лишь студентка-заочница без своего крова в Москве. Сесть в поезд и поехать к родителям – уж точно верный путь обратно к Якубу, потому что он начнет искать меня именно там. И начал. Моя мама уже звонила Маше. Я, конечно, попросила ее успокоить и сказать, что со мной все в порядке, но ехать в Ординск не спешила. Даже если Якуб найдет меня, даже если схватит и задушит, я рада хотя бы тому, что показала ему свой характер. Если и правда любит, пусть делает выводы. Я не смирюсь и не буду терпеть. Даже если он запрет меня не под одним, а под ста замками, приставит еще с десяток своих тетушек, я не смирюсь. Как раньше уже не будет. Галя выглядит, как всегда, шикарно. Вот уж кто умеет носить тяжелый люкс. Девочки не раз шептались у нее за спиной, что и сама она прошла тот же путь, что и многие из них. Модельная карьера, богатый спонсор. Яркая, наполненная роскошью и успехом жизнь, но, по сути, одинокая, без семьи. Сама Галина к этим разговорам относилась снисходительно, лишь иногда намекая, что все ее нынешнее благополучие — результат упорного труда, опыта и удачи, и что едва ли кто-то из нас сможет повторить этот путь успеха. Я не спорила. Для меня такой успех никогда не был чем-то заветным и привлекательным. Я вообще всегда хотела чувствовать себя просто счастливой женщиной и женой. Но ключевым в этом словосочетании является слово «счастливый», а роль, которую мне вдруг вознамерился отвести Якуб, счастливой считать, ну, никак нельзя. «Здравствуй, Наташа!» — бодро и приветливо обняла меня Галя. «Хорошо выглядишь. Так это правда? Ты ушла от него?» «Да», — выдохнула с тяжестью. «Ты была права». Плохая из меня вышла жена кавказца. Загулял? Очередной острый понимающий взгляд. Молча кивнула. Загулял. Как бы ни было больно это признавать, внутри все равно все клокотало. Я не могла отпустить из сердца этого мужчину. Сейчас, вне зоны комфорта, сидя напротив женщины из своего прошлого, я ощущала это особенно остро, болезненно. Сердце в клочья. «И что, Наташа, реально готова работать?» Оценивающая даже слегка с иронией. Ты знаешь, у меня пока нет другого дохода в Москве. Так что да, готова. Хорошо. Одобрительно кивает. А ты, Галь, готова работать со мной? якобы не побоишься? Он не выходил с тобой на связь? Выходил. Пожимает она плечами спокойно. Я сказала, что понятия о тебе не имею. Якуб больше не спонсор моего агентства Наташа. Крутых мужиков много. Бояться каждого, не работать, это не путь. Мы закрыли с ним все дела, так что не считаю себя чем-то связанной. Бояться тоже не боюсь. Есть кому защитить. Ты мне только скажи, на что ты сама согласна. Загранка есть? Есть. Отвечаю сипло. Документы я забрала. Хорошо. Только, Галь, мои принципы не изменились. Я... Не готова заниматься чем-то за пределами компетенции модели. Компетенция модели. Хмыкнула она. Формулировка-то какая, Наташ? А что такое компетенция модели? Я не буду спать с мужиками за деньги, сказала прямо и твердо. Галина хмыкнула. Галина хмыкнула. Видела я шлюшку твоего новую. Ну, знаешь, что скажу? Не ожидала от него. У Якуба всегда вкус избирательным был, а это в подметке тебе не годится. Ее слова бьют как хлыст. Провоцирует? Или просто правда такая болезненная, а я все никак не привыкну? Значит, нашел то, чего не было во мне. А чего в тебе не было? все при тебе. Ребенка ему не родила. Скажешь тоже, — усмехнулась она. А такой, как Ника, тоже детей не рожают. Ты ее знаешь? В сердце снова кольнуло. Знаю, — пожала на плечами равнодушно. Тоже моделька или около того. Даже какой-то конкурс красоты пару лет назад выиграла. Ну, с ней бы я не работала у меня девочки поинтереснее и менее потасканные потому и не понимаю на черта она ему может тебя задеть ты то в нигде хвостом не крутила может какой друг сексуальный у джигита твоего или охранник мускулистый хотя о чем это я даже если б крутила так кавказцы с ревностью не обращаются он бы прикопал тебя уже где а тут не знаю короче прям порча прям порча усмехнулась я ну так что наташ «Ворожью знахарку мне тебе найти по старой дружбе? Или все таки по-взрослому о деле поговорим, раз вытащила меня сюда?» «О деле. Постаралась прозвучать твердо, но голос все равно, наверное, выдавал жуткое волнение. «Хорошо. Давай заказ, что ли, сделаем. Кофе пила с утра?» «Нет еще. «Тогда можно. Ты ж помнишь не больше одной чашки в день. А то зубы потемнеют, витамины вымоются, и кожа станет зернистым оттенком. Помню я всё». Всех своих девочек Галина муштрует на тему ЗОЖ, как в армии. Малейшее отклонение сантиметровой ленты в большую сторону нещадно каралось штрафами. «То, что не родила, хорошо, Наташ. Это как раз нам на руку», — деловито сказала Галина, когда нам принесли кофе, нагнувшись ко мне поближе, чтобы говорить потише. «А теперь послушай сюда».